Анклав Москва, территория Болото, доходный дом Урзоева. Иногда приходится работать с теми, кому не веришь, кого не понимаешь или боишься. И опять проклятые сомнения. Из Франкфурта его действия казались ясными и продуманными. Выйти на связь с нужными людьми, договориться о встрече, заинтересовать их предложением, от которого им будет крайне сложно отказаться. Последовательность казалась понятной, непростой, но выполнимой. Черт побери, Кадатцы был уверен, что справится. Но вернулись сомнения. Сомнения вызывали люди, с которыми предстояло договариваться. И не потому, что им нельзя доверять. Доверять нельзя никому. Не потому, что они сильны. Слабаки не сумели бы помочь. Сами люди. Уж более не похожи были они на людей. И Кадаци не знал, как к ним относиться. Чезаро неплохо разбирался в людях, научился из чувства самосохранения. На задворках современного мира идиоты не выживали. А если и выживали, то ничего не добивались. Кадаци же не без оснований считал, что сумел кое-чего добиться. Сумел избежать уготованной ему участи приподняться над дном. Он знал, что человек слаб и умел играть на струнах страстей и желаний. При этом сам иногда попадал в просак из-за собственных слабостей. Относился к этому спокойно, как к должному, потому что считал себя человеком. А разве человеческая жизнь обходится без ошибок? Книга Банума, которую бегло просмотрел Кадаци, подтвердила его выводы. Человек слаб, особенно тот, кто определению должен, нет, обязан быть сильным, сильным духом. Тот, кому верит и в кого верит тот, за кем идут, тот, кто на вершине. Но чем выше взбираются люди, тем больше у них появляется соблазнов или амбиций, порождающих списивую самоуверенность. Или приходит страх. Страх потерять то, чего достигли. Струны вибрируют, льется музыка, вроде бы прежняя, но при этом неуловима другая. Мелодия становится чужой, потому что тот, кто теряет силу духа, Лишь проводит руками по струнам. Играют за него другие. Чезаро соглашался с тем, что человек слаб. Именно поэтому его смущали те, к кому он хотел обратиться за помощью. То ли они не были слабыми, то ли они не были людьми. Их презирали и боялись. Обанум, пролистав книгу, когда-то понял, что этот человек немало повидал на своем веку. Их как минимум уважал. Вы слишком не похожи на остальных. Чезар еще раз перечитал светящееся на экране сообщение. Уважаемые господа, если вам о чем-нибудь говорит имя Хасим Банум, свяжитесь со мной. Далее следовал номер незарегистрированного коммуникатора. А в правом верхнем углу экрана висело окошко «Сент» «Ес» «Ноу». Требовалось выбрать. Риск? Еще какой? Но их участие позволит больше никого не подключать к делу. Все мои друзья – помощники, никому из них не придется светиться. Я сохраню связи и смогу уйти на дно после операции. Решено? Решено. Чезаро выбрал ЕС, yes, и сообщение отправилось на официальный сайт Мутабор